«А кто им помешает за первой волной послать вторую, третью, четвертую?» – раздраженно осведомился император. «Нам надо или закрыть разлом навечно, или уходить из этого мира, обратно, с берега Черепу на заброшенный юг. Тогда, быть может, сумеем выиграть хоть какое-то время». «А если ни то, ни другое невозможно?» – подбоченила Сежис. «Если нам только и остается, что стоять и драться, и засаживать поля этим самым сбором, останавливающим магию». «А он остановит?» — хмыкнул Клаудий. «Остановит», — с истовой убежденностью ответила чародейка. «Почему разлом пребывал в полном покое столько месяцев? Почему ожил сейчас?» «Я так понимаю, вопросы — это риторические, Сэжес», — холодно осведомился император. «Само собой, мы, маги, не сидели сложа руки», — гордо ответила волшебница. «Разлом или те, кто за ним?» Принуждены играть по правилам магии нашего мира, в противном случае они э, проглотили бы нас в один момент и даже костей не оставили. А раз остановились, раз ждали, значит копили силы. И это я говорю не просто так, мы смогли почувствовать ее. Сейчас эта сила пришла в движение. Но запасы ее не беспредельны. Если мы уничтожим посланную в наши пределы армию разлома, он снова утихнет. На много месяцев, возможно лет. Мы получим передышку, накопим запасы, приведем порядок империи, поставим на место Симандру и барону. И когда разлом пойдет в новую атаку, а это неизбежно, мы встретим его во всеоружии. Собравшиеся переглянулись. Слова Сэжи сказались разумными. «А рука!» «Рука повелителя!» – вдруг вырвалась у Клаудия. «Что будет с ней?» «Ты можешь ее вылечить, Чародейка?» Губы сейжес искривились. «И это еще одна причина, по которой мы должны спешить. Повелитель, я буду говорить прямо. Мы – маги-радуги, вставшие на твою сторону, несмотря ни на что, считаем, что тебе надо немедленно зачать наследника. Прямая линия императора Умелина не должна пресекаться». «Бароны восстали, требуя вольности и привилегий, но они не покушаются на строй империи». «Если же ты оставишь корону в руках Тарвуса, сам заложишь основание новой династии. Победу Симандре можно считать полной и окончательной. Вместо могучей державы, скопища крошечных, ни на что не способных королевств, графств и герцовств». «Симандра показала, что и они кое на что способны», – проворчал Клауди. «Проконсул, я вас умоляю», – пренебрежительно отмахнулась волшебница. «Симандрейцы едины, только пока против них стоят наши легионы. Как только Восток окажется окончательно в их руках, они все передерутся из-за добычи. Я бы вообще отдала им все по самой Исуоле, чтобы потом, когда они вцепятся друг к дружке в глотки, спокойно перерезать их поодиночке. «Я не совсем понял о наследнике, Сэжес», ледяным голосом произнес император. И все разговоры тотчас смолкли. Волшебница нервно облизнула губы, сплела пальцы рук. «Повелитель, я ничего не буду скрывать. Ты обречен». «Твои дни сочтены. Использованная тобой мощь оказалась чрезмерной. Твой дух высок и непоколебим, но плоть слаба. Она-то и подвела». «Ты хочешь сказать», — император говорил, как ни в чем не бывало, — «что я умру в ближайшие дни». Клаудий заскрежетал зубами, командиры легионов обменялись полными ужасов взглядами. «Не дни, месяцы». Три или четыре. Разумеется, при спокойной жизни, обильном питании и использовании всего арсенала заклинаний, способствующих кровотворению, отчекания Лассейжес. Мы сделали все, чтобы замедлить истечение влаги жизни, но никто не в силах противостоять такому заклятию. Разве что нерг, но, собственно говоря, никто не знает в точности, на что они способны. А нергу совсем неизвестны ваши усилия по спасению Мелина. «Императоры не показывают страха, императоры не боятся смерти, императоры не обнаруживают слабости перед другими». Сежис покачала головой. «Никогда их не понимала. Мне кажется, что сам процесс гибели Мелина для них всего лишь восхитительный эксперимент. А может, они нашли свои дороги из нашего мира». «Я прошел разломом», – просто сказал император, – «и выжил, и вернулся обратно». «Никто другой там не пройдет», — убежденно заявил Арсайжес. «Мы пробовали, нашлись добровольцы, никто не вернулся». «Там, на другом конце разлома, громадный мир», — медленно произнес император. «Может, никому и не надо будет возвращаться». «Разве там нет своих обитателей?» «Есть, но оставим это», — с неожиданной мягкостью произнесла Арсайжес. «Прыгнуть в разлом мы всегда успеем. Давайте сперва попробуем его остановить. Но сперва наследник, мой император, твой наследник, рожденный в законном браке с... с кем? С кем угодно из благородного сословия. С моей дочерью хотя бы», – пожала плечами волшебница. «У тебя есть дочь?» – вырвалась у императора. «А что, я не похожа на женщину?» – отпарировала Сейжес. «По правде говоря, не слишком», — холодно заметил правитель Меллина. «У меня имелось достаточно возможностей убедиться в том, что женские черты тебе не очень свойственны, Сэжес. Взять хотя бы тех детей Дану». Чародейка поджала губы. Разговор явно принимал нежелательный оборот. «Мой император, сейчас нет смысла говорить об этом. И о детях Дану, и о том щенке». Легаты, командиры легионов, делали вид, как будто их вообще нет в комнате. Все как один вдруг очень заинтересовались убранством в углах спального покоя. «Нет смысла, согласен, но в твоих речах о женитьбе...» Последнее слово прозвучало точно ругательство. «Смысла не больше волшебницы». «Повелитель ошибается», — непреклонно возразила Цейжес. «Я не чусь сделаться тещей моего императора. Не обязательно моя дочь, хотя...» Она, благовоспитанная девушка, не дурна собой, здорова и с широкими бедрами. Почему бы и не вспомнить другие знатные фамилии Меллина? Во многих из них невесты на выданье. Их родители были бы счастливы породниться с троном. А если такое предложение сделать кому-то из главарей мятежа, Сэжес со значением возвела очи Гарри. Например, кому? Сквозь зубы поинтересовался императором. Ты знаешь, повелитель, чародейка позволила себе легкую светскую улыбку. «Барон Брага, конечно же. У него, да будет позволено напомнить повелителям, четверо детей. Старший сын вместе с отцом командует мятежниками. Двое средних у нас в радуге. Но осталась последняя, самая младшая дочь. Ради нее Брага забудет все. А если один из богатейших баронов породнится с троном, твоему сыну, мой император, будет куда легче, нежели тебе». «Ну да, со всеми этими разговорами я как-то и забыл, что ты отвела мне пару-тройку месяцев жизни». «Да, месяца три-четыре. Но этого будет достаточно, чтобы сохранить династию и империю», — настаивал Асэжис. «Нам нельзя терять времени, слишком много надо сделать безотлагательно, потому что уже через восемь недель о наследнике зачатом обычным путем речь вести будет нельзя». Побагровевший Клауди не выдержал. Хватит каркать, вещу поганая!» – взревел он, делая шаг к Сейжес и сжимая пудовые кулаки. Думала лучше, как вылечить повелителя. Что надо сделать? Кого запугать? Кого купить? Кого казнить, если потребуется? Сейжес зло ухмыльнулась. Можешь казнить меня за черные вести мой проконсул, но я сказала чистую правду. «Никого не надо ни покупать, ни запугивать. Наш император очень сильный человек. Он пожертвовал собой ради блага государства, так как он это понимал. Нам нужно лишь сделать так, чтобы жертва нашего повелителя не оказалась напрасной». «Она не окажется», — рякнул Скорон. «Если мы станем действовать все вместе и согласовывать наши усилия...» Она говорит, словно я уже умер, — с холодной яростью подумал император. «Так что же, повелитель?» Словно прочла его мысли Сейжес Прикажешь отправить гонцов к барону Браги? Император заставил себя выпрямиться Рука отозвалась ноющей болью Но на это он уже не обращал внимания Слова Сейжес могут оказаться правдой А могут и ложью Она может носить лохмотья Утверждать, что порвала с радугой Но все это останется только словами Маги, похоже, придумали кое-что новенькое Никаких гонцов Армия выступает к разлому «Сэжес, твой сбор, трава, где она? Нам потребуются все запасы». Волшебница поджала губы, но не рискнула возразить. «Я напишу указ», — отчетливо проговорил император. «Престолодержателем станет Тарвус, как и раньше. Проконсул Клавдий, хранителем печати и начальником легионов. Я знаю, что вы двое не вцепитесь друг другу в глотки и не станете делить власть». Если со мной что-то случится, ваш долг спасти империю. А дальше решайте, как подскажет сердце. Императору очень хотелось задать Сержес еще один вопрос о бесчувственной тайде. Но нет, нельзя. Он не покажет слабости. И если чародейка права, если ему суждено скоро уйти, что ж, тайда последует за ним, если, конечно, не случится чудо. Отдых легионов в Мелине оказался коротким. Угрюмые и молчаливые когорты маршировали дальше на запад. Откуда катилась сметающая все на своем пути волна, выплеснувшаяся из ожившего разлома. Сэжес не обманула. К армии действительно присоединилась около сотни молодых магов. С легионерами чародеи держались вежливо, стараясь не давать поводов для оживления застарелой ненависти. Энергичная Сэжес на самом деле пригнала нечто, прозванное в легионах «синным обозом». Дюжины телег, груженных зашитыми мешками, пахнущими сухой травой. Однако главные силы не успели уйти далеко. Встревоженные вольные принесли весть. Авангард встретил троих адептов всебесветного нерга. Каковые верноподданнейшие просят аудиенции у обожаемого правителя. Дело начинало принимать совершенно неожиданный оборот.